Старший лейтенант на комиссию. ну -с, молодой человек, снимайте гимнастёрку. Сейчас. Да с вас Давида лепить можешь Дышите. Дышите. Прекрасно. Подойдите к крафт-аппарату. Тише, тише, тише, вы мне так аппарат сломаете. Прекрасно. Летчик, летчик, истребитель. Истребитель. Ну и отправляйте себе истреблять. Там вашего брата сейчас, ох, как нужно. Сестра, дайте его дело. Пожалуйста. Да вы с чем лежали в госпитале? У меня... У меня было... Ампутация ног? Что за чушь? Тут описка, что ли? Ну чего же вы молчите? Нет. Не описка. ну -ка. Засучите брюки. Так что же вы, батенька, нас морочите? Не думаете же вы без ног в авиацию? Я не думаю, я пойду. Вы с ума сошли. Без ног? Да, без ног, а буду летать. Буду. Так как же ты полетишь без ног, чуда? Нет уж, брат, по пословице из безногого танцора не сделаешь. Товарищ военврач первого ранга, вы поглядите, как он танцует. Очень хорошо, очень лучше всех здоровых. Честное слово. Танцует? Танцует. Он танцует? А, да, это да. Вы не пишите ни да, ни нет. Приходите вечером на танцы. Сами увидите. Вечером перед отправкой в действующую армию выздоравливающих, пожелавших досрочно прекратить отпуск, в санатории были устроены танцы. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Без устали отплясывали летчики. Веселый и ловкий Мересьев все время танцевал со своей златокудрой дамой. Военврач первого ранга сидел у открытого окна и не сводил глаз с Мересьева. What's yes, какой он какой, товарищ врач первого ранга. И глаза у него красивые, очень. Какие-то шальные и немножечко, пожалуй, грустные. Да, глазам не верю. Удивительный малый. Товарищ старший лейтенант, подите сюда. Ну, как? Молодчина. Парню отхватил? Так вот, дорогой, Направить вас прямо в часть я, разумеется, не имею права, но я напишу, что при должной тренировке вы можете и будете летать. Словом, считайте мой голос за. Спасибо. Ну, давайте, давайте вашу руку, старший лейтенант. Добрый час. Спасибо.